Глава сороковая Она сама пришла за своей жертвой, за существом, посмевшим посягнуть на дитя, которому суждено стать величайшим носителем крови трех раз. Серебристое лунное сияние окружало ее фигурку. Величественная, несгибаемая, властная, обманчиво-хрупкая. Богиня смотрела лишь на избранную, в чьих волосах запутались лунные нити. «Ты выросла, дитя!» Мягкая улыбка была обманчиво беззащитной, но Снежана чувствовала силу, древнюю и необъятную. Тело юной волчицы подрагивало от напряжения. Она понимала, если богиня захочет, то уничтожит и ее и всех присутствующих здесь одним щелчком хрупких и изящных пальцев. Так и вышло. Но мгновенная смерть постигла только Ормара. «Он нарушил равновесие», — прокомментировала богиня, не глядя на горстку пепла, осыпавшегося на землю к ногам Грегори. «Равновесие, конечно. Что может быть важнее?» — усмехнулся Грегори. И да, могла бы поторопиться. Свет, окружавший его, померк. Грегори призвал свою магию, поправил плащ на широких плечах неуловимым жестом. Но по утомленному лицу вампира становилось понятно, что короткая схватка с ормором отобрала много сил у Светлого. — Позже поговорим, — хмыкнула женщина, бросив мимолетный взгляд на вампира. «Как скажешь!» — повел плечом светлый и скрестил руки на груди. «У меня мало времени», — продолжала говорить богиня и обратила свой взор на Снежану. «Грегори рассказал мне, что на вас открылась охота, а у меня, дитя, на тебя иные планы». «Какие?» — уточнила Снежана. И только сейчас волчица поняла, что все ее близкие оставались неподвижны, словно замерзли в стазисе, а время шло только для Снежаны, Грегори и самой богини Луны. — С ними все в порядке, не переживай, — успокоил волчицу Грегори, но он не смотрел на девушку, а вглядывался в замершее лицо молодого мужчины рядом с Хелвардом. Острые клыки вампира обнажились. Во вспыхнувших глазах решимость и обещание идти до конца. Мышцы на широких плечах и руках напряглись до предела, демонстрируя мощь и силу вампира. "Слышал, что нашему сыну предначертана волчица", задумчиво пробормотал Грегори, а Снежана не совсем поняла, к кому обращается древний. "Признавайся, твои проделки, ми Богиня ничем не выдала себя, разве что в уголках красивых губ поселилась улыбка. «Если я не могу быть рядом со своим сыном, то кто мне запретит присматривать за ним?» Едва слышно фыркнула богиня, которую, как выяснилось, звали коротко «Ми». «Итак, девочка, ты должна создать новый совет, твой свет». Будет контролировать тьму и сохранять равновесие в этом мире. Ты справишься, и муж поможет тебе. Князь, достойный носитель вампирской крови. И не только вампирской. Снежана взглянула на своего мужа. Сейчас Хел прикрывал ее, рискуя собой. И Снежа знала, так будет всегда. Кто займет место в совете? уточнила Снежана, понимая, что отказаться от такой почетной миссии невозможно. Пусть сама богиня и присматривает за ними, а взамен требует практически невозможного. Как она, Снежана, 18 лет от роду, может справиться с Советом? Еще и следить за тем, как вампиры будут соблюдать законы. Как? Твой отец? — Твой муж, ты сама, видящая. И вот этот прохвост, — кивнула богиня на Грегори, который приглушенно рассмеялся, расслышав заявление женщины. — Мой отец — оборотень, а не вампир, — на всякий случай проговорила Снежана, взглянув на крупного волка, низко припавшего на лапы. Правитель Яромир внушал почтение и страх а еще обладал уникальной родовой магией истинных. — В этом его преимущество, — кивнула богиня. — Что ж, мне пора, а ты, девочка, присмотри за моим сыном. — Нашим, — вмешался в разговор Грегори. — Нашим сыном, — согласилась богиня, напоследок взглянула на Эрика, а потом исчезла. Снежана заметила, сколько тепла, тоски и любви было скрыто во взгляде богини, направленном на Эрика, А в голове волчицы — дикий сумбур. Но обо всем потом. А пока что нужно возвращать близких в привычное состояние. Богиня исчезла, а Грегори остановился перед Снежаной. — Послушай, девочка, надеюсь, ты понимаешь что не обо всем нужно рассказывать им. Древний кивнул на Хэла и Эрика. Сын не должен знать о том, кто его родители, всему свое время. — Хорошо, — согласилась Снежана. — Но ты сам расскажешь подробности всего, что случилось сейчас. — хи Хитрая, — хмыкнул Грегори, а потом все же кивнул. — Как будет угодно тебе. «Сестра Снежана!» «Звучит не очень, если честно», – прошипела Снежана, но древний и хитрый вампир лишь громче расхохотался, а потом взмахнул рукой. Потянулась волна силы, и время вернулось к своему привычному бегу.